Глава тридцать седьмая Ближе к полудню раздался звонок. Это был Шейн. Эрин выпустили, сообщил он. Полиция допрашивает Мэри. Кэри облегченно вздохнул. Эрин на свободе. Ей не предъявят обвинения. Но дело все равно было плохо. «Сожалею насчет Мэри», — пробормотал он. «Эрин сейчас здесь, у нас», — добавил Шейн. «Как она? Ей сказали про Софи?» «Да, и она в шоке», — ответил Шейн. «Есть новости о Софи?» — спросил Кэрри. «Нет. Зону поисков расширили. Сделали обход всех домов». Шейн отвечал срывающимся голосом. «Вызвали водолазов?» «Черт!» — выругался Кэри. «Все равно это еще не значит, что не на что надеяться». Кэри, я знаю, что это значит». Кэри молча признал, что он прав. «Я хотел бы повидаться с Эрин». Шейн рассмеялся. «Ты смелый парень, — заметил он, — или дурак. Я бы на твоем месте держался от нее подальше. Ты — последний человек, которого она сейчас хочет видеть. Она злится на меня. Мягко говоря, лучше тебе не знать, что она про тебя думает. Она обвиняет тебя в аресте мэри. Ты заставил Эда обеспечить ей алиби, алиби, которого она не хотела, а теперь ее мать допрашивают в полиции». Этого следовало ожидать, но у него не было другого выбора. Он не мог позволить, чтобы Эрин несправедливо обвинили в убийстве, какими бы целями она при этом не руководствовалась. Очень жаль, что ее место заняла Мэри. «Как ты думаешь, у Мэри есть шансы выкрутиться?» — спросил Кэри. Шейн тяжело вздохнул. «Честно говоря, не знаю», — ответил он. «Пока все выглядит неважно. Насколько я знаю, она во всем призналась. В участке есть человек, который держит меня в курсе». Мэри заявила, что встретилась с Ройшин, потом была драка, и Ройшин оказалась в воде. То же самое, что говорила Эрин. «Какой у нее мотив?» «Защита дочери». Мэри уверяет, что Ройшин всячески преследовала Эрин. «Разумеется, все подумают, что Мэри и Эрин просто сговорились и все это придумали». «На самом деле это похоже на правду», — заметил Кэрри, «если не считать ребенка». «Знаю и не могу их в этом винить». Его голос дрогнул. Он помолчал, потом продолжил. «Я люблю ее, как свою собственную дочь, не меньше, чем Молли. Я их совсем не различаю, честное слово. Она зовет меня папой, и я действительно ее отец. Я видел, как они принесли ее домой. Я сидел с ней целыми ночами и кормил ее из бутылочки, когда Феона уставала». Я менял ей подгузники, рассказывал на ночь сказки, учил плавать и кататься на велосипеде. Мы устраивали пикники в нашем садике, играли в футбол, ходили на родительские собрания и школьные пьесы. Я ухаживал за ней, когда она болела. Я делал для нее все. Кэрри не сразу понял, что он имеет в виду. «Шейн, ты о ком?» «Ты о Софи? Вы приняли ее как собственную дочь?» В этот момент его осенило. «Значит, Софии дочь Эрин?» «Господи, ну не говори, что ты не знал!» — вздохнул Шейн. «Ты ведь знал, верно?» «Я знал, что у Эрин был ребенок, и что она его отдала, но она ни слова не говорила про Софи». Кэри лихорадочно вспоминал свои разговоры с Эрин и Читой Кинов. Никто прямо не упоминал, что Софи была дочерью Эрин, но как он мог не догадаться? Кэри был потрясен, хотя где-то внутри него забрезжило понимание. «Семья и ребенок — вот что заставило Эрин принести себя в жертву». Шейн заговорил снова. «Знаешь, я готов отдать жизнь ради Софи. Я сделаю это, не задумываясь, но...» Он немного помолчал. «В глубине души я понимаю, что мы сделали ошибку. Когда я вижу, как Мэри смотрит на Софи, сколько радости ей доставляет внучка, я начинаю думать о Даяне Маршал и о том ударе, который нанесла ей потеря сына». Шейн сделал паузу. «Я знаю, мы не должны были лишать ее возможности стать бабушкой, так не поступают, но тогда я о ней не думал. Я видел Эрин, оскорбленную и испуганную, и хотел помочь Фионе и ее сестре. Мне казалось, что я поступаю правильно, я всегда о них заботился, мне хотелось хоть немного облегчить им жизнь, я это сделал. Вот почему я согласился на их план». Кэрри покачал головой. «Все в порядке, Шейн». «Не надо передо мной оправдываться». Он подумал, что если Шейн и пытается перед кем-то оправдаться, то скорее перед самим собой. Этот человек десять лет скрывал семейную тайну. За такое время всегда найдется в чем -то себя обвинить. «Как ты думаешь, стоит ли сейчас рассказать всю правду?» «А какой смысл?» — пожал плечами Шейн. «К тому же я не уверен, что кто-то из них на это согласится». Возможно, Эрин готова признать, что у нее есть ребенок. Но вот захочет ли она признать, что этот ребенок Софи, я сомневаюсь. А еще есть Фиона и Мэри. Женщины в семье Херли всегда сильны, даже по отдельности. Но когда они вместе, это сила, с которой приходится считаться. Настоящий боевой отряд. Они пойдут на все, чтобы защитить Софи, даже на убийство. Кэрри весь день не мог ни на чем сосредоточиться. Он думал только о том, чтобы поговорить с Эрин. Ему хотелось извиниться за то, что случилось с ее матерью, хотя в глубине души он жалел об этом лишь наполовину. Кэри был рад, что Эрин не предъявит обвинения в убийстве, но он понимал, какую боль она испытывает из-за матери. «Конечно, она не поблагодарит его за то, что он сделал, и не обрадуется его визиту. Надо дать ей время успокоиться. Может быть, он сможет поговорить с ней завтра?» «Он отправился в коттедж «Яблоня». Бэкс пригласила его на обед. Будучи человеком чутким, она всегда присматривала за ним на свой манер, мягко и ненавязчиво. Зная, что дела идут неважно, Бэкс не хотела, чтобы он сидел один дома и предавался мрачным мыслям. «Привет!» — с преувеличенной веселостью поздоровался Кэрри, подойдя к кухонной двери. В нос ему ударил острый запах чили, приготовленного по домашнему рецепту. «Бэкс!» с безумным количеством специй. Бэкс стояла перед кухонной плитой. Маленькая Брис уютно дремала в свинге, повязанном на спине. «Ага, обе мои любимицы на месте!» Кэри по очереди чмокнул Бэкс и Брис. «Может, еще пару недель назад я бы на это и купилась?» с улыбкой возразила Бэкс. «Но теперь мы точно знаем, кто у тебя в фаворе». «Увы, без особой взаимности», вздохнул Кэрри. Он наклонился и поднял Шторма, который гонял по кухне игрушечную машину. «Эй, привет, малыш!» Кэрри обнял ребенка. «Ну что у тебя тут? Машинка? Да еще какая крутая! Альфа Ромео Спайдер!» «Сам ты, Спайдер!» — сказал Шторм, пытаясь вывернуться у него из рук. «Кэрри его отпустил. Давай, уезжай с кухни!» — обратилась к сыну Бэкс. «А то я об тебя споткнусь!» Шторм встал на колени, Два раза громко бибикнул и увез машину в коридор. «Хороший паренек», — сказал Кэрри, глядя ему вслед. «Да, когда хочет», — возразила Бэкс, — «весь в отца». Она улыбнулась, увидев появившегося на кухне Джо. Кэрри поздоровался с кузеном и взял бутылку пива, которую Джо вынул ему из холодильника. «Как дела в клане Херли?» — спросил Джо. «Пока не очень», — ответил Кэрри. Он сделал глоток из бутылки, было приятно выпить холодного. «Я была сегодня в городе», — сообщила Бэкс. «Полиция нашла машину Ройшен. Она стояла на стрелке в самом дальнем углу, где никто не бывает». «Неважная новость», — пробормотал Кэри. «Еще говорят, что кафе закрыто, а мэри арестована». «Я не уверен, что речь идет об аресте». Кэри сам удивился, как быстро он бросился защищать мэри. «Она просто помогает полиции в расследовании дела». Эта терминология заставила его поморщиться, — «Ладно, нам-то зачем вешаешь лапшу?» — буркнул Джо. «Мы знаем, что это значит». «В городке много всяких сплетен», — добавила Бэкс. Она отошла от плиты и стала разворачивать малышку. Джо поставил на стол пиво и взял Брис из слинга. «Быстро заснула», — сказал он. «У нее удивительный график», — Бэкс скорчила гримасу. «Если Брис дрыхнет сейчас, значит, нам предстоит бессонная ночь». Она думает, что утро начинается в три часа ночи». В голосе Бэкс не было ни капли упрека, только нежность и тепло. Кэри взглянул на кузена, который все еще разглядывал лицо своей спящей дочери. Оба родителя буквально излучали любовь. Кэри вспомнил, что говорил Шейн о своем отношении к Софии. Теперь он прекрасно понимал, что любовь к ребенку может толкнуть человека на любые самые безумные поступки, в том числе Эрин и Мэри Херли. «Это еще не все», — произнес он наконец. «Вы, наверное, не слышали про Софии Кин». «Нет, а что случилось?» «Она пропала». «Пропала? О, Господи!» — вырвалась у Бэкс. «Когда?» «Сегодня утром. Я был у Шейна Кина. София исчезла, когда играла в саду, а Фиона была в доме». «Но этого не может быть!» — воскликнула Бэкс. Керри покосился на своего кузена, который до сих пор никак не отреагировал на новость, но, судя по выражению лица, был явно шокирован. «Представляю, что сейчас чувствует Фиона», — пробормотала Бэкс. «Это худший кошмар для любой матери, и для отца тоже». «Джо?» «Джо, ты слышал, что сказал Керри? Джо встряхнул головой, словно пытаясь очнуться от сна. «Да, извини». «Я слышал». «Софья Кин». «Это ужасно». «Правда, ужасно!» «Ты в порядке?» — спросил Керри. У его кузена был такой вид, словно он вот-вот упадет в обморок. «Да, я в порядке». «Немного ошарашен, вот и все», — ответил Джо. «С тех пор, как приехала Эрин, все пошло кувырком». Керри бросил на него недовольный взгляд. «Дело не только в Эрин. Вся проблема в том, что другая участница истории временно отсутствует». «Но Ройшин вернется», — уверенно заявил Джо. «Это не новость, она уже пропадала раньше». «Верно», — кивнула Бэкс. Брис захныкала и потянулась к груди матери. Бэкс отодвинула рубашку, чтобы покормить дочь. «Я об этом совсем забыла». «Она пропадала?» — переспросил Кэрри. «Да, после той аварии», — подтвердила Бэкс. «Еще пиво, братишка», — радушно предложил Джо. Кэрри покачал головой. «И почему она исчезла?» «Просто не могла вынести того, что случилось. По крайней мере, такова официальная версия», — ответила Бэкс. «А неофициальная?» Ее мучили угрызения совести. Ройшин винила себя в смерти брата. Она говорила об этом Джо. «Да, я помню, вы рассказывали», — кивнул Кэрри. «Только не говорили, что она куда-то пропала». «Если честно, я просто забыл», — признался Джо. «Это случилось сто лет назад». «В первые дни после смерти Найла...» Точнее, в первые недели у нас в голове была сплошная каша. Всех это шокировало. Умер наш сверстник. Кажется, мы только тогда по-настоящему поняли, что смертны. Джо сел на стул рядом с Бэкс. «Но почему она винила себя?» — спросил Кэрри. Он посмотрел на Джо. Тот сидел, опустив взгляд и потирая пальцем этикетку на бутылке. Кэри чувствовал, что за всем этим стоит что-то еще. Кузен явно... Чего-то не договаривал, он толкнул его в колено. Ну, что молчишь? Джо не поднял головы, однако его молчание подтвердило Кэрри, что он прав. Джо, Бэкс посмотрела на мужа, нахмурив брови. Джо, в чем дело?